Глава 24. «Вы в наглую нарушили приказ», — бесновался Юрий. «Очень удобно для себя упуская тот факт, что оставил без присмотра веренных ему студентов. Я велел вам идти в другой сектор, в распоряжение к бойцам Сидр, которые им руководят. И что вы сделали? Ввязались в бой, а потом из-за вас погибли двое Сидровцев? Вы не имели права спускаться в Данч третьего уровня?» Он потряс передо мной аквамариновым кристаллом. Мне пришлось отдать его, и огненный опал, чтобы доказать свои слова. «Отдать временно, конечно». Юрий жадно посмотрел на кристалл и продолжил орать. «А сейчас вы заливаете мне, что разделались с мощными монстрами!» «Сложно поверить, что наши подготовленные бойцы умерли, а ваши первокурсники выжили», — спокойным голосом вставил майор Сидор. Высокий светловолосый мужик с красным родимым пятном на левой щеке. Я не запомнила его имени. Он приехал через пару часов после того, как нас обнаружили у поломанной палатки артефакта. Сейчас мы стояли на пешеходной дорожке, с двух сторон окруженной деревьями. Рядом с нами похтел грузовичок. Водитель ждал указаний, куда нас вести, В тюрьму или в академию. «Ваши бойцы поступили как истинные герои», с максимально серьезным лицом заявил я. Они пожертвовали своими жизнями, чтобы мы смогли выбраться и рассказать человечеству о новом и очень опасном виде монстра. «Да-да, о каком-то лишайнике», — скривился майор. Первую часть моей речи он не прокомментировал, да и что он скажет? Что Сидоровцев в первую очередь думают о своей шкуре? Он открыл рот, но ничего не успел произнести. Его перебил подбежавший к нему солдат, который что-то быстро-быстро заговорил ему на ухо. Майор усмехнулся, покосившись на меня и процедил. "Види сюда». «Что это такое?» – забеспокоился Юрий. Судя по его поведению, он был из того мерзкого типа начальников, который никогда не защищает своих подчиненных, несмотря на их правоту. Главное – прикрыть собственную задницу. «Мои ребята нашли свидетеля», – пояснил майор. «Оказывается, твоих оболтусов нашли не двое, а трое бойцов Сидр. Даже не знаю, почему никто об этом не вспомнил». С ехидством уставился он на меня и перевел взгляд на Кристину и Егора. «Не желаете пояснить?» «Мы сражались с монстром четвертого ранга и едва-едва выдохнули, когда приперлись ваши сидровцы и приказали им помогать. Они не дали нам и минуты отдыха, сразу куда-то потащили и швырнули в проклятый данж», — прорычала Кристина. Несправедливость происходящего ее здорово взбесила. А согласно уставу Академии, нам запрещено посещать данжи высокого уровня». Если мы сделаем это по своей инициативе, то нас исключат из Академии. А если кто-то нас заставит это сделать, она сделала паузу, переводя дух, то он предстанет перед судом Российской империи. «Не лезь во взрослые разговоры, девочка!» – отрезал Юрий под одобрительным взглядом майора. «Нет уж, я буду!» – раздраженно возразила Кристина и продолжила. и погибли в данже, поэтому не смогут понести наказание. Инцидент исчерпан». «Отправьте нас в больницу, а до Академии, так уж и быть, мы доберемся сами!» «Тебе точно нужна больница, идиотка!» – прошепел Юрий. «Психиатрическая!» «Возможно, кое-кому скоро потребуется травматолог, если он, конечно, не будет подбирать слова!» Ледяным тоном произнес я и, приобняв Кристину, мягко потянул ее назад. Ее настолько поглотил гнев, что она уже плохо контролировала свою магию. Вокруг нее появилось едва уловимое светло-зеленое свечение, А мечи у всех бойцов, которые стояли неподалеку, начали тонко звенеть. Ее способностью по управлению ядом и холодным оружием вот-вот готовы были выплеснуться магическим взрывом. Мы не совершили ничего противозаконного. Почему нас до сих пор не отпустили? Сразу как выслушаем нашего свидетеля. Майор указал в конец аллеи, откуда к нам приближались две мужские фигуры. Уже знакомый солдатик вел за собой сидровца, который был в группе доброго и злого. Тот самый Третий, которого отослал Добрый, когда повел нас к Данджу с мхом. Я встретился взглядом с Третьим и мысленно ухмыльнулся. Его глаза горели злостью. Он явно хотел нас утопить, а потом закопать поглубже. Но что он мог сделать? Да ничего. Очевидно, Третий был в курсе, что собирались провернуть его напарнички и подозревал, что убили их именно мы, а не монстр. Но у него были связаны руки». Если третий признается, что участвовал в покушении на убийство, то попадет за решетку. А если попытается обвинить нас в нападении, то получится, что он бросил своих коллег в беде и сбежал. Как ни крути, а ему придется молчать». «Сидоров, вы видели этих романовцев?» – гаркнул майор. «Так точно», – ответил третий. «Мы встретили их у закрытой трещины. Как утверждали романовцы, открылся данж четвертого уровня, из него вылезла русалка. Что было дальше?» Лейтенант опасался, что сдерживающего артефакта на второй трещине будет недостаточно, и направил романовцев ее охранять. Третий на секунду запнулся. Видимо, сочинял легенду на ходу. Потом лейтенант приказал мне вернуться к объекту А-12 для охраны ликвидаторов. Он сомневался, что это обычный побочный всплеск. Я должен был подстраховать бойцов, если появится пробой с данжа. «Все!» – разочарованно уточнил майор и поджал губы. Поднимающееся солнце окрасило его лицо в розовый цвет. «Да?» — отчеканил третий. «Свободен!» — взмахнул рукой майор, словно отгоняя муху, и повернулся к нам. «Не расслабляйтесь, с вами мы еще не закончили». «Ошибаетесь!» К нашей компании незаметно подошел Владимир. Все в том же деловом костюме, шляпе и с тростью. Правда, теперь он потерял лоск и был слегка помят. Пиджак заляпало черной монстриной кровью, в шляпе появилась дыра с обугленными краями, а трость была заметно погрызена». Он презрительно посмотрел на Юрия и небрежно бросил. "Студенты отправятся в Академию под моим сопровождением. А Вы готовьтесь писать объяснительные за своих подчиненных и отстегивать денежки. Академия предъявит вам нанесения морального и материального ущерба». «Высокомерные ублюдки», — пробормотал майор. «Что вы сказали?» — спросил Владимир, приподняв брови. «Я сказал устаревшие предрассудки», — криво улыбнулся майор. «Пора положить конец вражде между Сидоровцами и романовцами». «Благородные порывы не спасут вас от выплаты компенсации», — усмехнулся Владимир сказал, обращаясь к Юрию. «Виктор Викторович велел вам защищать ликвидаторов, пока они не закроют последнюю трещину. Сектор патрулирования весь Краснодар». «Но это может занять несколько недель», — ужаснулся Юрий. «Не переживайте, ваши пары временно отдадут другому преподавателю». Я поднял руку ладонью вверх и протянул. «Отдайте, пожалуйста, кристаллы!» Юрий поморщился и с неохотой передал их мне. Владимир довольно кивнул и, поманив нас за собой, пошел прочь. Кристина и Егор поспешили следом, а я чуть отстал. Хотел погреть уши. Вдруг майор, как классический злодей, звучит свои коварные планы. Но внезапно ко мне подошел третий, старательно притворяясь, что не замечает меня. «Ты об этом пожалеешь!» Скалился он и, ускорив шаг, умчался вверх по аллее. «Страшно, очень страшно. Но, на всякий случай, я запомню. Осторожность — секрет долголетия». Я догнал Владимира и ребят. Он проводил нас к темно-зеленым «Жигулям» и молча сел на водительское место. Мы устроились позади. Владимир завел машину и выехал на дорогу. «Директор объявит каждому из вас благодарность с занесением в личное дело». Следующие два дня для вас, не включая сегодняшние, выходные, так что можете обмыть свое первое столкновение с этими уродами. Скривился он. В будущем вам предстоит часто с ними общаться. Вечно хотят загрести жар чужими руками и не стесняются грязных методов. Краснодар еще не проснулся, так что дороги были пустыми, и до Академии мы доехали всего за десять минут. Владимир высадил нас и умчался куда-то в центр, а мы направились в общежитие. Кристина и Егор отчаянно зевали. «Ребят, нам нужно поделить добычу. Остатки рубиновых кристаллов заберете вечером. А вот с аквамарином и огненным опалом нужно разобраться сразу. Я вытащил из кармана кристаллы. Кому-то придется потерпеть». «Я подожду». Сразу же вызвался Егор. «Мне кажется, что огненный опал должен быть твоим. Не знаю, что ты сделал, но без тебя мы бы точно погибли. А вот второй кристалл». Он покосился на Кристину и слегка напрягся. Даже его защитный жаровой доспех, кажется, стал немного толще. «Ты не обижайся, но в данжах ты не была. У меня есть опыт и сила. Все-таки я парень, значит, сильнее. Поэтому тебе нужно больше магии». «С чего это ты взял, что сильнее? То, что болтается у тебя между ног, не делает из тебя силача». Насупилась Кристину и перло кулачки в бока. Но тут же широко зевнула, вздохнула и махнула рукой. «Нет сил спорить, поговорим об этом завтра». «Давайте мне этот кристалл и пойдемте уже спать». Я передал ей аквамарин, и мы разошлись по комнатам. Спать действительно хотелось очень сильно, однако я решил пренебречь сном. Обычный человек перенес бы это тяжело, но меня поддерживала магия. Достаточно будет взбодриться под холодным душем, и я снова в строю. Во всяком случае, до вечера точно продержусь в здравом уме и трезвой памяти». Умывшись и переодевшись, я потопал в круглосуточный магазин техники и купил два смартфона. Дальше на остановку. Раз уж выдался выходной, не лишним будет посетить северные гребешки. Прибыл я туда в 8 утра и застал Леру за разговором со старостой. Они обсуждали создание сельскохозяйственной фирмы, чтобы под ее брендом продавать молоко, яйца и мясо. «Покупатели пойдут к проверенному производителю». В прошлом году одна бабушка-божий одуванчик едва не устроила эпидемию сибирской язвы. «Ну, не наша же бабушка!» — возражал староста. «Здравствуйте!» — поздоровался я. «О чем спор?» «Они не хотят меня слушать!» — сплеснула руками Лера. «Кто бы говорил!» — парировал староста. Старик был упрямым консерватором, но против своего сюзерена он точно не попрет. Поэтому я предложил. «Уважаемый, давайте сделаем так». «Лера и Вера все свои идеи сперва будут присылать мне, и только если я их утвержу, они принесут их вам». «Договорились», — с радостью согласился староста. «Отлично. Я взял у Леры документы и потряс ими. Ознакомлюсь и сообщу свое решение. Я пошел к дому крабогнома, читая на ходу. Надо отдать должное сестрам добрым, бизнес-план был неплох. Скажешь ему, что одобрено, снова взбунтуется, сразу пиши мне». Я вернул Лере документы. Она фыркнула. «Куда писать? На деревню дедушки?» «Да хоть бабушки. юмористка». Я протянул ей пакет со смартфонами. Свой номер я уже вбил в телефонную книжку. И не зарывайся, а то уж больно звонкий голосок у тебя прорезался. Я пожалел вас, но мое терпение не бесконечно. Такого отношения я не потерплю. Все новости, идеи, пожелания деревенских скидывай мне. Когда стройка закончится, можете с сестрой переехать в особняк. «Там подключенная духовка, чтобы вы могли посещать Краснодарские университеты. Кстати, вы выбрали специальности». «Да, Лера потупилась. Я хочу поступить на целительницу. А Вера на международные отношения. Говорит, тебе понадобится такое для высшего общества. Вы успеваете поступить на платное отделение, так что поторопитесь. Счет за первый год пришлете, я плачу». «А где Вера?» «Помогает крабогному рассматривать прошение». «Прошение?» Повторил я и озадаченно замер. К дому зловредного духа тянулась длинная очередь из деревенских жителей. Над крыльцом висела огромная вывеска, написанная неровным скачущим почерком. Банк. Новый дело. Начало. Во дворе стояли столы и два стула. На первом сидела Вера, перед ней возвышалась гора бумажек и старые пожелтевшие газеты. В данный момент она изучала обрывок листа, исписанный мелкими буквами. На втором стуле с важным видом расположился крабогном. Он слушал женщину лет сорока и время от времени кивал. «Всегда мечтала вязать вещи на продажу, но оно как-то одно на другое, вот и не получилось. То хозяйство по самое горло свинет то, понимаете, надо выхаживать, то муж напьется и гоняет по огороду, как уж тут вязание», — Прочитала женщина. «Ну а тут такой шанс, такой шанс, я всю жизнь мечтала». Крабогном повернулся к Вере и серьезно спросил. «Какой перспектив? Доход филиал дивиденд инкассации. Судя по всему, он не понимал смысла этих терминов, просто выдал заученный наизусть список. Но желаемого эффекта достиг. Деревенские жители притихли изредка восторгаясь умом и кругозором доброго духа. Вера расправила листок и кивнула. «Придется вложить деньги в вязальные машинки и нанять работников. Сначала будем работать с на массового покупателя, вязать много и то, что покупает чаще всего». Ну, «Уж потом можно подумать об открытии ателье. Туховка есть, сможете путешествовать в Краснодар, лично снимать мерки с клиентов. Так что, да, думаю, в эту идею мы вложиться можем». «Пять тысяч рублей!» — провозгласил крабогном. Вера вынесла из дома трехлитровую банку. Достала из нее пачку купюр, отсчитала нужное количество и передала женщине. Еще минут тридцать они оформляли договор и обсуждали условия. К этому времени солнце поднялось уже довольно высоко и здорово припекало, но никто и не думал расходиться. Деревенские жители были тверды в намерении показать свои бизнес-проекты крабогному. В самом конце очереди скромно топтались мокошки, сжимая в руках папочки. Фиолетовую, розовую и бежевую, под цвет волос. «Привет, можно тебя на минутку?» – окликнул я крабогнома. «Великан, хозяин, друг!» Вяло пробормотал тот, соскочил со стула и зашел в дом. Сегодня он был каким-то мрачным и усталым и совсем не походил на себя. «Организовать банка, деньги работать, прибыль». «Понятно», — я кивнул и оглянулся. У западной стены был стеллаж. На его полках редками выстроились трехлитровые банки с деньгами. «Да и догадайся, ты используешь банки, потому что открыл банк». Корабагном кивнул, терпеливо указал на вывеску над крыльцом и произнес. Банка. Потом повернулся и ткнул клешню в стеллаж. Банки. Логично. Усмехнулся я и уточнил. С тобой все в порядке? Порядок. Отрезал крабогном и вернулся за стол. Там уже какой-то старикан отчаянно спорил с Верой, тыкая ей поднос тетрадкой, залитой чаем. Ну, я надеюсь, что чаем. Вера отпиралась и отрицательно качала головой. Я хотел подойти и все разрулить, но в крабогнома будто кикимора вселилась. Он неожиданно вскочил на стол, грубо оттолкнул старика и прокричал: Не спеть, бардак! Как сметь? Хотеть я резать твой нос, я скормить тебя уся, Вася гладать твои кости, Кася закопать тебя в лес! Он яростно размахивал клишнями и орал с таким всепоглощающим бешенством, что даже я на секунду растерялся. Что уж говорить о деревенских? Они едва не грохнулись на землю от испуга. Такое поведение совершенно не походило на коробогнома. Это была не вспышка гнева, а какое-то безумие, словно в него вселился оголодавший Виндиго. Но так же внезапно, как начал вопить, крабогном успокоился, плюхнулся на стул и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Следующий!» К столу робко приблизился хромой мужчина. Все притворились, что ничего не произошло. Я просканировал крабогном, но подозрительных странностей не обнаружил. Его теневое тело было целым, энергия никуда не утекала. Постороннего вмешательства тоже не было. Ни проклятия, ни ментального заклинания. Крабогном был крабогномом. Я отошел в сторонку и подозвал к себе Леру. «Попроси строителей, чтобы подключили духовку в кратчайшие сроки. И следи за крабогномом. Если он что-нибудь учудит, немедленно сообщи мне». «Да он постоянно что-то чудит», — фыркнула Лера. «Что-нибудь плохое», — с нажимом произнес я. Ее глаза расширились, и она быстро кивнула. С тяжестью на сердце я покинул северные гребешки. Иногда тени выходят из-под контроля, поэтому им старались никогда не давать воли и постоянно ограничивали. Но Крабогном, несмотря на его озорство, показал себя весьма здравомыслящим. Он понимал, что людям нельзя вредить и ограничивался глупыми шуточками. Никогда мне не перечил, выполнял приказы и называл хозяином и другом. Для да чего уж таить, за последние недели я к нему привык. И, наверное, подсознательно начал считать его своим придурковатым приятелем, на которого в целом можно положиться. Мне не хотелось верить, что крабогном, что крабогном обычная тень, и что, почуяв свободу, он начал терять берега. Размышляя над этим, я доехал до Краснодара и направился к бюро регистрации. Я собирался поглотить кристалл четвертого уровня «Огненный опал». Это должно кинуть меня сразу на нижнюю границу второго ранга. А значит, я смогу попасть в родовое поместье Ломоносовых и заманить в ловушку Галицина. Но на всякий случай нужно устроиться поудобнее, куда бы приземлиться. Как назло, перед подъездами не было лавочек, поэтому я уселся в угол детской площадки. На ее противоположном краю играла девочка лет шести, за которой следила молодая женщина. Я достал огненный опал, сжал его в ладони, сконцентрировался и представил, как энергия перетекает из кристалла в мое тело. Магическое ядро засияло. Я чувствовал, как сотни разрозненных частей, криво слепленных в сферу, соединяются плотнее. Между ними уменьшились пустоты, а некоторые кусочки вовсе слились воедино. По всему телу пробежал болезненный жар. Я зажмурился и потянулся к магии, сотворил легкое заклинание, призвал облако. Отлично. На втором ранге я значительно лучше чувствовал магию местного мира. Утечка теней сильно уменьшится. Совсем рядом взревел мотор. Я открыл глаза. Из-за того, что был погружен в свои мысли, не почувствовал, как к детской площадке подкатил черный автомобиль. От машины исходила аура опасности. Зачарованное оружие. «Перун послал за мной очередных наемников? Или это Голицын не утерпел?» Заплакала маленькая девочка. «Да чтобы их сожрала! Здесь же ребенок!» Стекло со стороны водительского сиденья опустилось и наружу высунулся ствол гранатомета. Я действовал на инстинктах. Поставил защитный купол над детской площадкой и швырнул в автомобиль иллюзию ледяного дракона. С грохотом взорвалась ракета, выбив стекла соседних домов, но никто не пострадал. Мужик в автомобиле завизжал, когда перед его носом захлопнулась пасть дракона и нажал на газ. Взвизгнули шины, машина сорвалась с места и скрылась за поворотом. Мамочка с ребенком забились в угол детской площадки. «Целый, здоровый, полиция разберется. А мне нужно поймать ублюдков с гранатометом». Я перепрыгнул в забор и неожиданно увидел фотографию. Она лежала прямо на черном следе от шины. На ней была изображена маленькая девочка. Я оглянулся. Точно, та самая девочка на детской площадке. Так они еще хотели убить ребенка. Ну ж нет, такого я им не спущу. Я выбежал со двора на улицу, поймал такси, завалился в салон и, указывая на черный автомобиль, вдалеке прокричал. Следуй за той машиной, заплачу тройной тарифы, и оплачу все штрафы.